Римские боги не знали того, что знала даже моя бабка. Власть над миром нельзя получить раз и навсегда. Они смогли когда-то победить титанов, но где им было победить людей, уходящих к новым богам? От такой угрозы нет защиты ни у одного небожителя. Боги Рима были старые и лукавые. Они втягивали мраморными ноздрями облака жертвенного дыма, и посылали неясные знамения, вокруг которых кормились толпы толкователей, но ничего не делали для взывающего к ним человека, во всяком случае, современ Александра. Победу в битве по привычке объясняли милости и божества, поражение его гневом, но родение у алтарей давно уже не могли повлиять на исход человеческих дел. С таким же успехом можно было молиться игральной кости. Но боги Рима еще не умерли. Я знал, что они видят камень солнца и негодуют, словно обожравшиеся толстяки на перу. Стол с яствами отъезжает все дальше, а сел встать с и догнать его уже нет. Все, что я делал, выглядело пристойно. Богов Рима не оскорбляли и не сбрасывали с пьедесталов. Просто им пришлось подвинуться и принять в свои ряды нового бога, первого среди равных. Я построил Эллогабалум. Огромный новый храм и свез туда все святыни прежнего мира, до которых смог дотянуться. Даже огню Весты пришлось переселиться. Все статуи и священные предметы отныне становились магической свитой нового бога и приобретали значимость только из-за своей близости к нему. Под мантией Юпитера уже много веков скрывалась затянутая паутиной пустота. Я не видел большого греха в том, чтобы взять эту мантию и накинуть ее на вознесший меня камень. «Элла есть то, что вы называли прежде Юпитером», — объяснил я Риму. «Просто теперь главный из богов желает показаться вам в новом обличье». Как говорил Ганис, риторические хитрости способны повлиять лишь на тех, кто изучал риторику, а таких до обидного мало. Сложные построения ума доступны философам, юристам и прочим образованным людям. А народу понятно только знакомое по ежедневному опыту. Рождение, смерть, женитьба. Боги не рождаются и не умирают. Во всяком случае, на глазах у людей. Но вот жениться им никто не запрещал. Чем дольше я обдумывал идею, тем веселее мне делалось. Ну, конечно. Я возьму камню солнца жену, и тогда новый бог станет народу ближе. Сперва я решил, что на эту роль лучше всего подойдет палада Это означало поженить Восток и Запад, соединить солнечную древность Сирии и Египта с мудростью Афин. Я принял решение, и статую Паллады привезли в новый храм. Но потом мне пришло в голову, что шутку, выдуманную для народной потехи, следует все же обсудить с камнем. И вот тогда это и произошло. В полночь я остался в храме и исполнил священный танец один, без зрителей. На меня глядел только камень и ни единого человеческого глаза. Играл слепой флейтист из никомедии. Он теперь сопровождал меня всюду, даже в термах. Я давно перестал замечать его присутствие. Он был финикийцем и не понимал других наречий. А я знал его язык достаточно, чтобы объяснять простейшее. Но мы говорили редко. Он напряженно мурщился от слов и предпочитал щелчок пальцев или хлопок в ладоши. Таков был язык, на котором с ним изъяснялся мир. Я думал, что пережил свой апофеоз, когда с оружием в руках повернул бегущих солдат на претарианцев Макрина. Но даже это счастливое и страшное событие померкло перед тем, что случилось со мной в ту ночь. Вернее сказать, это случилось не со мной. Это случилось с Варием Авитом. Тот хоть и принял много новых имен, но не слишком изменился с Эмиссу. Я же нынешний появился на свет только после той ночи. Зал, где стоял камень и статуя его свиты, освещало всего несколько ламп на колоннах. Когда я поднимал глаза, колонны растворялись во мраке. Огромная пустота над головой была почти черной, словно на меня спускалась грозовая туча. Камень солнца был освещен лучше, и казался завернувшимся в чёрный плащ незнакомцам, сидящим на золотом возвышении. Я хлопнул два раза в ладоши, и финикит заиграл протяженную и приятную мелодию. Никто не смотрел на меня. Мне не надо было думать о красоте лица и движений, и мой танец с первого шага превратился в обращенную к камню беззвучную речь. Элагобалл, с тобой говорю я, Антонин, называемый в народе также Эллогабалом по твоему великому имени. Я хочу сделать тебя главным богом Рима. Но для этого нужно следовать народному обычаю. Люди примут тебя, если ты войдешь в божественную семью понятным им способом. Поэтому я хочу женить тебя на палладе. Хочешь ли ты ее? Или желаешь другую богиню? Тогда назови несколько шагов я сделал во внутреннем молчании а дальше мне в голову пришла мысль сперва показавшаяся мне моей собственной но она разворачивалась не сама а в такт моим движением я с дроганием понял что это ответ божества Мне пришлось вытанцевать его весь перед тем, как он сложился в моей голове полностью. Ты говоришь, что хочешь сделать меня главным богом, но кто ты, чтобы решать подобное? Ты для этого должен быть не высшим из людей, а высшим из богов. Теперь я знал, как говорит солнечный бог голосом привязанные к моему танцу мысли. Иногда они узнанные мысли. Я различил речь ологгобала лишь потому, что ждал ответа. А ведь и до этого дня мне многое приходило в голову во время танца. но я не обращал внимания, стараясь правильно наклоняться и ступать. Мне захотелось сесть на мрамор пола, опереться спиной о колонну и прийти в себя, но я боялся прекратить танец. Неизвестно было, заговорить ли божество снова, и следовал, конечно, продолжать диалог. Ответ в моей голове родился почти сразу, и разумение мое было глубже, чем обычно. «Люди поклоняются в основном священным камням и статуям», ответил я наполовину мыслью и наполовину движением тела. И назначить им нового бога означает лишь изменить порядок расставленных перед ними предметов. Ты сам поклоняешься камню. Мне почудилось, что я слышу беззвучный хохот. Я испугался. Я всегда чего то считал, что камень солнца меня любит. Зачем иначе он вознес бы меня на такую высоту? Но теперь я уже не был ни в чем уверен. «Я поклоняюсь не камню, — сказал я, — но потому что за камнем. А ты знаешь, что за ним?» «Нет, — ответил я. Мой смертный ум этого не видит. Я вижу дела камня и полагаю, что за ним стоит нечто великое и прекрасное. Увидь же. Тогда это и произошло. Протягивая правую стопу к левой, я еще не знал. Мои стопы соприкоснулись, и мой ум открылся. Когда моя правая нога опередила левую и заскользила вперед по мраморной плите, я знал уже все, но я не остановился. Я танцевал и с каждым движением проникал в тайну глубже, Словно бы спускаясь в один из тех каменных колодцев, которые, по рассказам Ганиса ведут к сердцам пирамид. Тайна была простой и невероятной. Я даже не нашел бы слов, чтобы объяснить ее, если бы не техническое чудо, которое мне показали в некомедии. В тот день меня привели в небольшую темную комнату, где в стену была вмурована тонкая бронзовая пластина. В пластине было проделано крошечное, не больше чем эту коло, шилом отверстие. Не знаю как и почему, но на стене напротив него возникали картины. То розы, то драгоценные вазы, то золотые кубки. Мне объяснили, что никакого колдовства в этом нет. Свет, проходя через крохотную дырочку, сам рисует то, что предложено ему за стеной в виде образа, только картина выходит перевернутой. Свет рисовал достовернейшую картину. Ганис, который осматривал эту комнату вместе со мной, долго говорил о пещере Платона. Мы с ним изучали это сочинение год или два назад, но я, конечно, ничего не помнил. Главная мысль Ганиса была в том, что весь наш мир возникает примерно так же, как эта светящаяся картина напротив оставленной шилом дырочки. «Мне было трудно понять, о чем речь. Стена плоская, — сказал я. На нее падает свет, и получается картина. Если весь наш мир такой же природы, то на какой основе он, спрашивается, возникает? — На тебе самом, мой господин, — ответил Ганнис. — Считай себя подобием стены, и я тоже такая стена, и Макрин, и Месса, и последний раб. Но это, конечно, лишь сравнение, а все сравнения хромают. Не пытайся понять их буквально. «Если я такая стена, почему я не знаю этого сам? Разве ты знаешь себя, господин? Ты ведь ни разу не ездил в Дельфы». Я догадался, что он намекает на древнюю дельфийскую надпись «Познай себя». Он к тому времени уже перестал звать меня Варием и называл господином, во всяком случае при посторонних, а с нами были солдаты охраны. «Хорошо», — сказал я, этого я все равно не пойму». Но где тогда дырочка, откуда выходит свет? Какое хитроумное устройство создает волшебные разноцветные лучи, становящиеся тем, что нас окружает? «Это действие Бога», — ответил Ганис. «Вернее, божественные машины, чью природу понять невозможно». «Я во всяком случае не смог. А ты, господин, быть может, и сумеешь. Но меня в это время рядом с тобой уже не будет». Я давно знал, что риттеры, софисты и спорщики прячутся за словом «Бог», когда у них иссякают аргументы, и решил, что Ганис воспользовался этим приёмом. Если непостижимость Бога приводит в качестве аргумента, о чем остается говорить. С этого заявления почему-то никогда не начинают спор, им заканчивают. В тот же вечер Ганис прислал мне кострата чтеца с текстом «Пещеры», но я был пьян вокруг меня вели хоровод веселые девушки и до платона не дошло теперь же в полутемном храме мой ум открылся и я понял сказанное Ганисом. камень солнца и был божественной машиной которая рисовала наш мир таинственным и неизъяснимым способом вернее не всей машины а видимо ее частью камень был подобием отверстия в стене темной комнаты Через него проходили лучи, рисующие мир, поэтому его и называли Солен Виктус. В само же мироздание было картиной, возникающей в моем уме. И сколько существовало разных умов, столько появлялось таких картин. Смысл божественной игры был в том, что они соединялись друг с другом и сплетались в нечто нам неведомое. Даже увидев, как божественная машина создает мир, я не мог внятно это выразить. Хотя после откровения мое разумение усилилось и окрепло, и многие потом с завистью говорили, что я наколдовал себе мудрость так, как другие наколдовывают богатство. Я попробую объяснить суть того, что я понял, но для этого мне понадобятся сравнение. Вот есть ткацкий станок или... Прялка, не помню, как правильно, где делают ткань. Если ткань с узорами, то они возникают на вертикальной раме постепенно, нитка за ниткой, при каждом ходе прялки. И смысл красной или синей нити не в ней самой, а в узоре, куда она войдет. Мир наш похож на такую ткань, где мы нити. В том смысле, что каждый человек или зверь, или дух живет и сражается так, словно все дело в нем, но сами по себе существа бессмысленны. Есть только ткань. Куда они вплетены как части полотно пестрое яркое и страшное невидное и невнятное целиком никому кроме бога для богов же это игра так что такое моя жизнь и в чем мое назначение и не только моё но и любого человека возьму простой пример вот я сижу вечером у окна за ним слышно лошадиное ржание и голоса людей, и меня злят эти звуки, потому что они нарушают мой покой. Мне кажется, что шум происходит в мире за окном, а я отвечаю ему своим раздражением. Но на деле и шум, и моя злоба есть одно целое — узор, который Бог заставляет меня прожить, как этот миг, чтобы оживить его. Он сделал меня для этой цели, как катушку с нитью. И нить это есть моя душа, которая не моя, но Бога и лишь окрашена мною, как краской. Мною создается мир. Бог придет на своем станке так, будто есть я и есть ржущая лошадь. Но нужно это для того, чтобы событие стало частью вселенской ткани, где конское ржание и шум голосов переплетены с моим раздражением. Моё переживание этого мира и есть то самое, что его порождает. Также со своих позиций соучаствуют в создании космоса ржущая лошадь и шумящие под окном люди, и все эти нити соединяются через камень, подобно проходящим сквозь одну точку лучам. Это был простой пример. А можно вспомнить битву под Антиохией, где я посылал солдат в бой, махая кенжалом, как Александр. В таких сражениях сходятся легионы, Страдают и умирают тысячи. Пожар этого мига поддерживается огнями со множества направлений, и то, что считают человеческим зрением и слухом, есть на самом деле создающие мир лучи. Мы исторгаем эти лучи из себя, пока не израсходуем свою жизненную силу, выплетая узор настоящего. Если сравнить наш мир с моей шелковой робой, то мы — черви, выделяющие из себя шелк. Омним себя вышитыми на робе картинами, которых и нет-то нигде, кроме как в нашей памяти. Бог, придумавший эту жестокую игрушку, а игрушка эта и есть наш мир со всеми его кажущимися обитателями, подобен не слишком развитому ребенку. Но рядом с этим юным и глупым Богом есть другие, как бы его родители, мудрые и добрые, они исполнены сострадания ко всему сущему даже к одушевлённым нитям, затянутым в живую картину. Боги не могут увидеть наш мир так, как видит его человек. Вернее, могут, но для этого им надо перестать быть богами и стать людьми, ибо мир, в который погружен человек, и заключен в человеке. А зачем богам человеческое? Если люди отворачиваются от создаваемого из них узора, они видят лишь одно — распад и разрушение своей смертной природы. Богов не слишком-то интересует наш мир. Как родители они особо занимают непристойный рисунок, намалёванный сынишкой на заборе, или залитый уксусом муравейник. Конечно, боги добры и способны проникать сострадательным взглядом даже в мельчайшие глубины. Но делают они это редко. И мне ли их упрекать? О, я видел богов. Воистину видел. Но мой язык не имеет при попытке описать их. В наше небо с Луной и звездами есть картина, произведенная божественной машиной. Эта картина подобна зеркалу перед зрачком тем острее и зорче человеческий взгляд, тем больше деталей и подробностей он видит, но созерцать при этом будет лишь свои собственные зрительные усилия. Это своего рода насмешка над человеком. Но завидимым космосом есть космос невидимый, похожий на древнее море. И в нем огромными темными водоворотами таятся боги. Здесь мои слова сделаются окончательно странными. В своей сути боги абсолютно неподвижны. Они подобны вихрю, но в центре этого вихря, как бы есть недвижное око, и Бог весь там. А вихрь бытия для него как мантия. Вот он плывет, могучий и прекрасный. Из одной вечности в другую. И остается на месте. Видит всё и не знает ничего. Он подобен только себе. И просить его о чем-то бесполезно. Ему ведом лишь танец. И танец этот есть вселенная. А в центре танца создающий его глаз. И этот глаз есть неподвижное ничто. Этот глаз во всех богах один, потому что двух разных ничто быть не может. Но я видел множество водоворотов и вихрей. Они различные и противостоят друг другу, как великие цари. Мне увиденного не вместить. Скажу о том, что я понял. Боги знают про страдания и одушевленных нитей, сплетающихся в их игрушку. Но оно их не тревожит картине, частью которой стали люди, нет ни одного настоящего действующего лица, ибо божественная душа, оживляющая ее, затянута в нее как бы обманом и магией лишь на краткий миг. Но боги все равно дают человеку возможность изменить свой пылающий мир, доверив ему управление божественной машиной. Сами боги управляют ею с помощью танца. Почему я называю это танцем? Потому что не могу подобрать другого слова. Мы, танцуя, совершаем движение, теряем равновесие и находим его опять. Суть божественного танца, похожа. Она в постоянной потере гармонии и соразмеренности и новом ее обретении. В смене прекрасных очертаний, сущего еще более прекрасными. И танец этот, этот вихрь, Одновременно музыка. И так боги пребывают вечно. неизменные в центре. Пламя перемен вокруг. Мы же сделаны только из вихря изменений. Центрального небытия всех вещей и себя мы не постигаем. Оттого наш мир для богов, как смешная игрушка. Но из-за того, что наши танцы похожи, Человек может управлять машиной, создающей все. Такой человек — это Солтатор. Танцуя, он меняет человеческий мир. Он может многое совершить по своей собственной воле, например, сделать себя Цезарем, но главное вселенское изменение случается, когда око небесной машины — соединяется с ним в одно целое и постигает, как следует измениться всему. И следует ли всему быть дальше. Дело в том, что божественные вещи отличны от наших, они одушевлены. Поэтому небесная машина сама есть божество, и участие других богов ей не нужно. Она и есть бог, предыдущий на станке. Еще я понял, что Юлий Бассиан не становился богом, даже танцуя. Он был могучий маг, но не Салтатор. Он не мог управлять событиями мира, убивать Цезаря и возвышать свою семью. Но он не захотел дать миру новое направление. «Быть может, это выйдет у меня». Несколько танцев перед солдатами сделали меня императором, но теперь потребуется куда больше. Бог машины заглянет в меня, постигнет мою душу и сквозь неё увидит мир. А затем машина изменит мир так, как надлежит. Или, может быть, мир исчезнет. Я еще не решил. Мне не надо заботиться о грядущем. Мне достаточно просто танцевать свой танец. Машина увидит и сделает все сама. Мне хотят помешать. Я знаю про это, но мне не слишком-то страшно. Мне скорее смешно. Увидев богов, я стал мудрым, куда мудрее других людей. Остав мудрым, я сделался еще и хитрым.